Глава третья. После коротких учений Микаэл отбыл в шведскую армию, находившуюся на берегах Балтики. С самых первых дней он возненавидел солдатскую жизнь. Не стало лучше и потом. Он стал еще более замкнутым и немногословным, предоставленным самому себе, и это его вполне устраивало. Он редко получал письма из дома, но, по крайней мере, знал, что Анетта ждет ребенка. Думая об этом, он с горечью улыбался. Как мало нужно, чтобы сотворить новую жизнь. Он написал ей письмо, в котором выразил радость, им совершенно неиспытываемую. Он не испытывал никаких чувств к ребенку, который должен был появиться на свет, считая, что его это не касается. Он даже не узнал, было ли отправлено его письмо. Его часто пересылали из одного места в другое. Он побывал уже почти во всех воинских частях. На островах у Седом и Воллин, в Фор-Померне, в Висмаре. Он двигался на восток почти два года, но в сражениях участвовал редко, чему был очень рад. Однажды он получил письмо, которое долго странствовало за ним в пути. У него родился сын, хорошенький мальчик. Анетта решила окрестить его Домиником в честь своего отца. Микаэл написал ей, что имя ему нравится и что он будет рад приехать домой и взглянуть на малыша. В тот вечер, когда он получил это известие, он долго сидел под звездами и думал, «Станешь ли ты таким же одиноким, как и я? Дай Бог, чтобы ты не унаследовал мое одиночество, мою меланхолию и мою тоску». Время от времени он изумлялся тому, что у него есть сын, но он не ощущал никакой связи ни с женой, ни с мальчиком. Он не представлял себя в роли отца, то было совершенно немыслимо. В Висмаре он познакомился с дочерью хозяйки дома, в которой квартировался. Девушка недвусмысленно давала понять, что находит приятным молодого и изящного шведа. Микаэл дружески болтал с ней в своей рассеянной манере, тайком присматриваясь к ней. Но у него было определенное понятие о чести. Он был женатым человеком и считал себя обязанным сохранять верность жене, который не испытывал никаких чувств. Так что эта история ушла в песок, так и не начавшись, с грустной сценой прощания, когда он, наконец, неуклюже погладил ее по щеке. Со временем он забыл о ней, и она вскоре нашла утешение с другим симпатичным шведом. В 1654 году королева Кристина отреклась от трона и приняла католичество. Королем стал герцог Пфальц, принявший имя Карл X Густав. И сразу начались военные походы. Выбор пал на Польшу и Россию. В это время Микаэл был недалеко от Бремена, на берегу Северного моря. Он служил унтер-офицером в дозорном подразделении, наблюдавшим за порядком в шведском лагере, и поэтому никогда не сидел на месте. И в один из осенних вечеров Микаэл Линд из рода Людей Льда встретил своего родственника Танкреда Паладина на берегу Эльбы. Эта встреча перевернула всю жизнь Микаэла. Он был в отчаянии от того, что ему вскоре предстояло покинуть эти места и отправиться в Ингерманландию, и что он не успел узнать все, что хотел. Каждое слово, сказанное Танкрадом, он впитывал в себя, как сухая губка. Наконец-то он узнал о своем происхождении. Люди льда жили в Норвегии и в Дании, они были похожи на него, и тот непосредственный контакт, который установился у него с Танкредом, его просто потряс. Микаэл, этот мечтатель, живущий под стеклянным колпаком, узнал, наконец, как счастливо может биться сердце. Наконец-то он нашел, с кем поговорить естественно и откровенно, совершенно не боясь того, что его не поймут. В спешке он даже не подумал о том, чтобы рассказать Танкреду о своей жене и о своем сыне. А ведь ему следовало сделать это, потому что он мог в любой момент погибнуть. Вопрос о сыне вдруг стал для него чрезвычайно важным. Доминик Линд из рода Людей Льда. Мальчик, не подозревающий о существовании своих родственников. И те тоже не знали его. Доминик был тоже из рода Людей Льда. Микаэл еще больше возненавидел войну. Он хотел дезертировать, хотел домой. Хотел. Но нет, этого он не сделает. Не может сделать. Как ему переправиться через Балтийское море? Его повышали в звании, хотя он ничего для этого не делал. От корнета до сержанта, от сержанта до офицера. Но он так и не попал в Ингерманландию. Планы короля Карла X Густава относительно захвата Польши разбудили русского царя. И на востоке собиралась теперь огромная армия, призванная оградить Польшу от шведской защиты. Самая большая шведская провинция на Балтийском море, Ливландия, лежала на пути русских в Польшу. И странствия Микаэла завершились как раз там, поскольку Ливландия была ключевым пунктом. Политическая ситуация была крайне неустойчивой. Немецкий кайзер с беспокойством наблюдал, как шведы завоевывают все Балтийское побережье. Польша хотела вернуть захваченную шведами провинцию Ливландию. Англия, Нидерланды и Дания имели в этих провинциях своих наблюдателей, опасаясь, как бы кто-то из соседей не стал сильнее их. А на востоке поднимался во весь рост русский гигант, считавший себя отрезанным от Балтики. По мнению русских, именно шведская Ингерманландия и устье реки Невы были ключом к Балтике. Но и Ливландия была лакомым кусочком, не говоря уже о Польше, извечном враге России. Все это мало интересовало Микаэла, но среди этих отдаленных провинций, в одном маленьком городке, он пережил нечто такое, что положило конец его странствия. Но помогло ли это ему? Каждый думал на этот счет по-своему. Они прибыли в заснеженную Ливландию, пережившую как польское, так и русское вторжение. Дозорное шведское подразделение вошло в опустевший городок, население которого считало, что русские вот-вот двинутся на Польшу. Но пока местность оставалась в руках шведов. Их было слишком мало, чтобы остановить русскую армию. Они находились здесь в качестве наблюдателей, шпионов, передающих сведения в армию Карла X Густава, стоящую теперь в Польше после стремительного захвата Варшавы. Ничего пока не происходило. Стояли прекрасные морозные зимние дни. Никаких сведений о приближении русских не поступало, хотя все знали, что они в пути. Микаэл частенько прогуливался в окрестностях городка среди белоснежных берез. В глубокой тишине слышался только скрип его шагов. Некоторые крестьянские дворы были еще обитаемы. Там оставались старики, не решавшиеся отправляться в путь. Но он никогда не видел их. Один лишь дым, стелющийся облаком над крышами, говорил о том, что поблизости живут люди. Все остальные подались в более безопасные места. «Почему меня преследуют разные фантазии?» Думал он, глядя в пустое зимнее небо. Вечером он спросил одного из товарищей. «Живет ли кто-нибудь в том большом поместье, что за городом?» «Нет. Раньше там жила немецкая дворянская семья, но они уехали еще до нашего появления. Здесь, в Ливандии, немцы никогда не были склонны путаться со шведами. Как тебе известно, прусское дворянство никогда не признавало в нас господ». Не признавало оно и поляков. Значит, русских? Немцы признают их? Не думаю. Они признают лишь самих себя. Я слышал об одной их сумасшедшей идее. Они станут свободными лишь тогда, когда русские, поляки и шведы перебьют друг друга. Это звучит совершенно нереалистично. Должен тебе сказать. Они подчинятся тому, кто победит? Они и так не считают. Они полагают, что русских интересует Польша, а не Левландия. «Если русские разобьют нас, нас тоже отсюда попросят». Он вздохнул. «Они не могут забыть великие дела немецкого ордена». «Сегодня я видел в том поместье какую-то женщину». Его товарищ улыбнулся. «В таком случае это привидение? Или же это крестьянка, ищущая какую-нибудь еду?» «Нет», — сказал Микаэл. «Это не крестьянка. Она совершенно не похожа на крестьянку. Если я когда-нибудь и видел аристократов, что это сегодня? Неужели? Нет, тебе просто показалось. Или ты говорил с ней? Нет, нам ведь не пристало вмешиваться в их жизнь. Мы не имеем на это права после грубых нападений наших солдат на мирное население. Королева Кристина была просто в ярости. Что думает по этому поводу Карл X, нам неизвестно. Он куда более толстокош. Но лучше все-таки быть осторожным. Я схожу туда утром, если, конечно, она еще там. «Не забудь перед этим прочитать, отчи наш!» – усмехнулся его приятель. Дома, в Швеции, чувствовалось, что идет война. Габриэль Оксенштерн, ныне советник короля, сопровождал его величество в благочестивом походе и теперь ожидал приезда своей жены. В то время было обычным делом, когда высшие военачальники брали с собой в поход жен, само собой разумеется, надежно обезопасив их. Марку Кристину радовала мысль об этой поездке. Если все будет хорошо, она, возможно, снова увидит свой любимый Левенштейн. Габриэл пообещал ей это. Когда поход только начался, и ее муж отбыл вместе с королем, она не могла отправиться вместе с ним, потому что только что родила сына, третьего по счету. Но теперь ему было уже около года, так что все трое ее сыновей могли оставаться в Швеции под присмотром целой армии нянек. Ей жаль было расставаться с мальчиками, но они с Габриэлом решили, что ей требуется перемена обстановки. Дворцовые интриги бывали порой утомительны, особенно для иностранки. Большую часть времени она жила в замке Мёрбю, что к северу от Стокгольма. Когда же советник короля бывал на службе, они переселялись на время в Стокгольмский замок. Но Марке Кристине больше нравилось жить в провинции. Анетта с сыном Домиником тоже жила в Мёрбю в так называемом охотничьем домике или же в охотничьей хижине. Большинство же называло его охотничьим замком. Упаковывая свои вещи, Марка Кристина сдвинула брови. Она вдруг вспомнила разговор с мужем незадолго до его отъезда. Габриэль! крикнула она из своей комнаты. «Разве Микаэл не может теперь вернуться домой?» «А зачем? Чем дольше он служит, тем быстрее растет в чине». Но в жизни есть что-то еще помимо офицерских чинов», — подумала она. «Но он не был дома целых пять лет! Он еще не видел сына и...» «Что же тебя так озадачивает?» «Мне не нравится французская горничная Анетты. Она такая подлиза! Это так неприятно!» Габриэль Оксенштерн вышел из своей комнаты. Он был еще молод и хорош собой, с характерными для Оксенштернов бровями, темными и густыми. Их брак был очень счастливым, что в значительной мере объяснялось тем, что они оба были яркими личностями, сильными характерами. Или, возможно, вопреки этому. «Ты хочешь, чтобы он приехал?» – спросил он. «Ну что ж, посмотрим. Сейчас Микаэл должен быть в Ливуандии, насколько мне известно». «Это туда вы собираетесь?» «Нет, мы собираемся в Шетцен или в Кенингсберг, а это далеко от Ливуандии». У тебя имеются какие-либо сведения о Микаэле? Говорят, у него все превосходно. Исполнительный, немногословный, отличный солдат. Да, но хорошо ли ему там? Я могу читать между строк в его редких письмах. Чепуха! У тебя слишком буйная фантазия. Лично мне нравятся эти письма. Лаконичные. Видно, что пишет военный. Да, Микаэл хорошо продвигается по службе. Все идет как надо. Помню, как бывало в походе... Марка Кристина заткнула уши, не желая слушать его солдатские воспоминания, которые она слышала уже сотни раз. Да, ему было что вспомнить. Думая об этом, она одновременно решала, пригодится ли ей в дороге бутылочно-зеленое платье для верховой езды. В это время кто-то пришел, она услышала голоса в прихожей. «А, это Анетта с малышом». Она просияла. «Иди сюда, Аннетта, я упаковываю вещи. Помоги мне выбрать то, что нужно женщине» отправляющийся в военный поход. Некоторое время они вместе перебирали платья, потом уселись, чтобы поболтать. Анетта с восхищением смотрела на своего маленького сына, игравшего на полу. Она так любила его. Вся ее жизнь сошлась на нем. Она так нянчилась с ним, что Марка Кристина порой только качала головой. «Такое воспитание не принесет пользы ни тебе, ни ему», сказала она. «Да, но он такой чудесный!» — оправдывалась Анетта. «В самом деле, как жаль, что Микаэл не видел его все эти годы!» Она протянула руки к маленькому проказнику, и тот сразу же подошел к ней. Доминику было теперь почти четыре года. «Господи, как летит время!» — испуганно подумала Марка Кристина. Ведь совсем недавно уехал Габриэл, и я стояла здесь и говорила ему о том, что Микаэл отсутствует уже четыре года. И вот, теперь его сыну исполняется четыре года. Анетта с ревностью смотрела, как ее малыш обнимает тетю Марку. «Микаэл?» — без всякого выражения произнесла Анетта, словно пытаясь что-то вспомнить. «Да, конечно. Но он больше похож на меня, не так ли? Я бы этого не сказала». Неспеша произнесла Марка Кристина. «В нем больше от отца, а еще больше от деда Тария, хотя цвета твои. Но глаза Анетта! Откуда у него такие глаза? Вы с Микаэлом оба темноглазые, а малютка Доминик?» Она замолчала. Обе женщины с изумлением и беспокойством смотрели на маленького карапуза. «Что скажет на это Микаэл?» Озабоченно произнесла Марка Кристина. Но еще больше озадачивала ее другая черта, замеченная ею у ребенка. Впервые обнаружив у него эту специфическую черту, она неоднократно пыталась проверить, так ли это. И каждый раз это подтверждалось. Она не думала, что Анетта что-либо замечает. Анетта была слепа ко всему, за исключением того, что мальчик был хорош собой и что с ним так чудесно можно было играть. Марка Кристина задумалась. «Подойди к окну». — думала она. — И возьми мою игольницу, которую я оставила на подоконнике. Доминик взглянул на нее своими удивительно ясными глазами, встал с пола и направился к окну, принялся шарить ручками по подоконнику. — Игольница, — думала Марка Кристина. — Нет, не здесь. Да, вот она. Он тут же подошел к ней и протянул ей игольницу. Она ласково поблагодарила его. «Сообразительный мальчик», — сказала Анетта. «Ты в самом деле видел, что тетя Марка положила туда свою игольницу? Какой ты умница!» «А, ты ничего не знаешь», — подумала Марка Кристина. «Ты невежественная, ни о чем не подозревающая обычная девушка. Неужели это я?» Передала ему свои мысли. «Разве я ведьма?» «Нет, она не знала, что он совершенно обычный человек». Просто она случайно обнаружила, что Доминик не был обычный. Что сказал бы на это Микаэл? Мысль об одинокой, одетой в черной женщине, не покидала Микаэла. Если здесь живут люди, не нуждаются ли они в помощи? На следующий день он был свободен и снова пошел туда. Поля были покрыты снегом. Единственными следами на снегу были следы его собственных сапог. Двор был окружен парком, за каменным забором росли стройные березы. Еще издалека он стал высматривать эту женщину, но веранда на верхнем этаже была пуста. Он не мог понять своих чувств, облегчение это было или разочарование. Может быть, все это было лишь сновидением? Он остановился, как обычно, возле ворот. На этот раз на снегу был след. Тонкий, петляющий след между воротами и домом. След животного? Кота или... Нет, кошек здесь не было. Лиса. Следы были слишком круглые и маленькие. Лисы же оставляют длинные следы когтей. И лисы так не петляют. Лиса идет прямо, почти по одной линии, словно на двух ногах. Это были следы какого-то панического бегства, словно их оставил какой-то пьяница. Следы вели из дома к воротам и терялись в кустах у калитки. Женщины на веранде не было. День был пасмурным. Серые снежные тучи низко нависали над холмом. В воздухе пахло снегом. До его слуха доносилось слабое всхлипывание. Он слышал это совершенно отчетливо. Микаэл осмотрел кусты. Оттуда испуганно и неуверенно вылез маленький щенок, которому было не больше месяца. Он уныло поджал хвост, и вид у него был такой, словно он ожидал побоев, но все-таки не мог не искать людей. Сев на корточки. Микаэл ласково заговорил со щенком. Как большинство потомков Силии, он любил животных, а этому маленькому бедолаге так не хватало любви. Спустя некоторое время щенок подполз поближе. Микаэл не мог определить, какой он был породы, но точно знал, что это не дворняга. Собака была благородных кровей, это видно было по ее сложению. Микаэл пожалел, что не взял с собой еды. «Иди ко мне!» Сказал он по-шведски, но это не возымело действия. «Иди ко мне, дружок, я не опасен». Все собаки понимают интонацию, и щенок лег на спину, всем своим видом демонстрируя подчинение. Микаэл взял на руки маленькое существо, приложил одну ладонь к четырем замерзшим лапам и стал ласково говорить с ним. Тело собаки периодически сводило судорога. «Ты слишком много гулял». «Тихо», — сказал Микаэл. «Ты ведь такой маленький, и совсем отощал. У тебя все ребра торчат. Собаке нельзя так долго голодать. Собака должна быть здоровой, упитанной, сытой». Он снова взглянул на дом. Ему пришла в голову мысль, теперь у него есть прекрасный повод, чтобы войти в него. Он не знал, что за ним наблюдают. Три пары глаз следили за ним, когда он шел по снегу. «Чертов щенок!» Сказал человек по-немецки. «Как ему удалось сбежать? Я-то думал, что вы свернули ему шею. А теперь сюда идет этот шведский солдат. Что нам делать?» Женский голос ответил. «А почему бы не воспользоваться этим? Он может рассказать, какие планы у шведского короля. А мы передадим это русским, и те позволят нам остаться здесь». «Прекрасно. Нам самом деле будет очень кстати этот дом со всему великолепием. Мне уже надоело ходить в бедных родственниках». «Надоело подчиняться всяким господам!» — кивнула его жена и повернулась к дочери. «Бергитта, ты возьмешь этого шведа на себя. Выуди из него все о планах шведов относительно Польши, об их укреплениях в Ливландии и об их отношениях с царем, которые вряд ли очень хороши!» Дочь кивнула. «Можете положиться на меня?» Микаэл подошел к двери. На снегу следов не было, если не считать маленьких беспомощных щенячьих следов. Он прижал дрожащего щенка к себе, с удивлением обнаружив на его хрупком теле следы побоев. Собачьи следы вели не от главного входа, а со двора, расположенного за домом. Но Микаэл решил сначала постучать в дом. Стук в дверь эхом отозвался в просторном помещении. Справа от него находилась терраса или веранда, она была высоко, так что он не видел, есть ли там кто-нибудь. Следы вели в ту сторону. Только он подумал, что нужно сходить на задний двор, как в доме послышались торопливые шаги, и дверь открылась. Молодая девушка с любопытством смотрела на него. Она была так красива, что Микаэл на миг растерялся. Он стоял, уставившись на нее, светлые волосы, обрамляющие хорошенькое личико, большие синие глаза. Девушка заговорила первая. «А, вы нашли мое маленькое сокровище!» Защебетала она и взяла у него щенка. Тот слабо запищал. Она тискала его и болтала с ним, испуганного восприцая, какой у него жалкий вид. «Нет, подумай только, тебя кто-то пытался повесить, моя любовь. Где же ты пропадал так долго?» Микаэл принялся все объяснять. Немецкий язык был для него в буквальном смысле материнским языком, поэтому он легко на нем изъяснялся. Я нашел его за воротами, и мне показалось, что ему нужна помощь. Я хотел узнать, не здесь ли его дом. Да, это мой щенок, и он потерялся. Но входите же, я так вам благодарна. Нет, я... Входите, входите, а то нас кто-нибудь увидит. Вы же знаете, русские могут прийти в любой момент, а мы создаем видимость, что дома никого нет, чтобы нас не трогали. Но как же вы живете здесь, не топя печки? Поинтересовался он. Я никогда не видел над трубой дыма. Да, все дело в том, что мы прячемся в маленьком домишке на заднем дворе. Он такой низкий, что дым растворяется в воздухе, не доходя до крыши. Но входите же в прихожую, мы зажигаем там восковые свечи, чтобы хоть как-то согреться. Просторная прихожая насквозь промерзла. Микаэл увидел на стенах знамена и доспехи времен немецкого ордена и ордена рыцарей меча. Причудливые фантастические шлемы с рогами, совсем не похожие на шлемы викингов. Казалось, они принадлежат каким-то карикатурным, злым рыцарям из сказочного потустороннего мира. Пройдя через прихожую, они вошли в большой зал, должно быть рыцарский зал, а из него в уютную гостиную. Обстановка там тоже была старинной, но по-домашнему уютной. Тем не менее, Микаэл не мог отделаться от ощущения того, что попал в какой-то фантастический мир в какие-то давно ушедшие времена. Двое человек встали и пригласили его войти. Микаэл молча разглядывал их. Женщина была маленькой и тучной. Это не ее он видел на веранде. Это могла быть ее дочь. Хотя ему издали показалось, что это была не такая юная девушка. И та женщина была намного аристократичнее. Впрочем, он мог и ошибиться. Мужчина был крепкого сложения, с голой, словно сделанной из мрамора, макушкой. Его улыбка, довольно приветливая, была почему-то неприятной. Вошел слуга, и пожилая дама распорядилась об угощении для молодого шведа. У него не было возможности отказаться, его окружили здесь заботой, безумолку говорили с ним, и он ничего не мог возразить им. В конце концов, перед ним на столе стоял поднос с такой едой, которую он не пробовал уже несколько лет. И снова ему пришлось рассказывать, как он нашел собаку. Девушка держала щенка на руках, но Микаэлу показалось, что тот умоляюще жалобно смотрит в его сторону. Они сказали, что принадлежат к старинному немецкому рыцарскому роду, что они последние в этом роду и боятся потерять свой дом, бросив его на произвол судьбы. Поэтому они и остались здесь, Вынуждены прятаться от всех и намерены защищать дом до последней капли крови от этих ужасных русских. Микаэл вдруг почувствовал какое-то движение слева от себя. Подняв глаза, он увидел женщину, стоящую на галерее, тянущуюся вдоль одной из стен. Он хотел уже было поздороваться с ней, но она приложила палец к губам и покачала головой. Остальные сидели к ней спиной и не видели ее и ей явно не хотелось, чтобы ее видели. Это была она, женщина с террасы. В этом не было никаких сомнений. Довольно молодая, стройная, бледная, с прямой, как у истинной аристократки, спиной, одетая в черное. Внешность ее отличалась своеобразной, неяркой красотой, которую невозможно было описать. Какой-то летящий, рассеянный отзвук музыки. Микаэл прислушался к словам толстухи, сидящей на диване. Маленькая Бергита так одинока здесь, сказала она. Ей так хотелось бы подружиться с кем-нибудь, но в этой глуши не найти достойного общества. Микая узнал, что нигде не было такой пропасти между дворянством и простым населением, как в Ливландии, цитадели немецкого ордена. Крестьян здесь жестоко угнетали несколько столетий. Он с удовольствием разделил бы общество Бергитты. Это была самая красивая из всех когда-либо встречавшихся ему девушек, и ее открытая, лучезарная, адресованная ему улыбка тронула его до глубины души. Собственно говоря, Микаэл никогда не был влюблен. Он даже не представлял себе, что это за чувство. Сидя за столом и с трудом сосредоточиваясь на разговоре, он ощущал в себе все симптомы любви, так подробно и досконально описываемые во всем мире поэтами он узнал, что они носят имя Стейерхорн и что их род восходит к крестоносцам, к тем временам, когда немецкий орден воевал с орденом меча. Весь этот дом был историей, перед которой мог побледнеть кто угодно. Дом несколько раз надстраивался и перестраивался, но сердцевина его, прихожий и рыцарский зал оставались неизменными с тех самых пор, когда рыцари немецкого ордена сражались с Александром Невским на Чудском озере, которое было совсем рядом. «Да», — подумал Микаэл, — «я в самом деле ощущаю отзвук прошлого величия». Заметив, что молодой офицер поддался очарованию Бергитты, родители извинились, сославшись на неотложные дела, и попросили его составить компанию их дочери. С их уходом не возникло никакой паузы, поскольку Бергита владела искусством обращения с поклонниками. Она легко и непринужденно болтала, и Микаэл почувствовал, что ему никогда еще не было так хорошо. «Боюсь, вы долго здесь не задержитесь, господин Микаэл», надув губки, сказала она. «Все покидают это заброшенное место. На этот раз вы отправитесь в Польшу?» Он только открыл рот, чтобы ответить, как снова увидел на галерее женщину. Она все время стояла там, притаившись, и теперь молча качала головой, словно предупреждая о чем-то. Микаэл не спеша произнес «В Польшу? Этого я не знаю. Мы получаем приказы непосредственно перед отбытием». Бергитта пожала плечами и переменила тему разговора. Женщина наверху исчезла. Вскоре Микаэл сказал, что ему пора, но она попросила его прийти на следующий день, если можно. «С радостью, Фрейкин Бергитта!» Он взял у нее щенка и ласково погладил его. «Займитесь его ранами», — попросил он, — «и вовремя кормите его, он такой истощенный». «Да-да, я провожу вас», — Микаэл опустил щенка на пол. «Завтра я приду и взгляну на тебя», — пообещал он маленькой собаке. Они с Бергитой вышли в прихожую. «Это оружие впечатляет», — произнес он, пытаясь потянуть время. Ему не хотелось расставаться с этой красоткой. В самом деле, я всегда дрожу от страха, глядя на него. Оно принадлежало нашему прародителю, первому из те ярхорнов. Он был самым знаменитым из всех, кто сражался на Чудском озере. Взгляните на его броню, и вы увидите пробоины, ведь он пал в этой битве. А вот это более новые доспехи, времен битвы при Танненберге в 1410 году, когда немецкий орден оказался столь плачевно разбитым поляками». Господин Вильфред, которому принадлежали эти доспехи, пал при Таненберге, а его жена, прекрасная Магда, скрывалась здесь. Она отчаянно защищала дом от всех атак извне, потому что после распада рыцарского ордена их собственность подлежала конфискации. Но ей и ее людям удалось выдержать натиск, и удовлетворившись тем, что дом в безопасности, она испустила последний вздох, скорбя по своему усопшему супругу. Микаэл сдвинул брови. Я всегда сомневался в том, что человек может умереть от тоски. Человек не может лечь и умереть, просто захотев этого. Бергита засмеялась. Похоже, вы время от времени хотите этого. Хотите умереть? Да, изумленно произнес Микаэл. У меня это бывает. Но не. Но не теперь! Не теперь! Весело повторил он. Попрощавшись, он пообещал прийти. Бодрым шагом он направился в казарму. И если бы даже само небо исходило плачем, Микаэл Линд из рода Людей Льда не услышал бы этого. На этот раз не услышал бы. Конец третьей главы.